Глава восьмая. Я стоял на холме и смотрел вниз на дом. Меня окружали кусты, поэтому я был не слишком заметен. Уж не знаю, что я ожидал там увидеть. Обгорелый каркас, машину в подъездной аллее, семейство, уютно устроившееся на моей веранде, обставленной гарнитуром красного дерева, вооруженную охрану. Я заметил, что крышу не худо бы подновить, что лужайка давным-давно приняла естественный вид, но, как это ни странно, разбитым оказалось лишь одно окно сзади. Итак, дом выглядел заброшенным. Я размышлял. Постелив пиджак на землю, я сел, зажег сигарету. Других домов поблизости не было. За алмазы я выручил почти 700 тысяч долларов на это мне потребовалось полторы недели. Из Антверпена мы перебрались в Брюссель и провели там несколько вечеров на улице угольщиков и хлебопеков, прежде чем наткнулись на нужного человека для следующей сделки. Артур был весьма удивлен предложением. Худощавый, седовласый, с аккуратно подстриженными усами, бывший офицер британских ВВС, оксфордец, Он начал покачивать головой почти с самого начала разговора и все перебивал меня вопросами о поставке. В отличие от сэра Базиля Захарова, он искренне сожалел, когда идеи заказчика начинали ему казаться сыроватыми. Примечание. Василий Захаров или сэр Базил Захаров? Греческий торговец оружием, бизнесмен и финансист времен Первой мировой войны. О Захарове говорили, что он питал конфликты, чтобы продавать оружие обеим сторонам. Артур явно не любил, когда его продукция исчезала в неизвестном направлении сразу же после поставки. Он считал, что подобные случаи портят его репутацию. И потому, когда речь шла об отгрузке, с ним было куда полезнее иметь дело, чем с кем-либо еще. Моими планами относительно дальнейшей транспортировки он интересовался лишь потому, что у меня их явно не было. Для оформления сделок подобного рода важно иметь сертификат получателя. В общих чертах документ подтверждает, что государство X заказало оружие. Эта бумажка нужна, чтобы вывести партию из страны-изготовителя. Она позволяет заинтересованным сторонам сохранить лицо, даже если на самом деле все немедленно будет переправлено в государство Y, сразу же, едва оружие пересечет границу. Обычно для этого стремятся заручиться поддержкой кого-нибудь из посольства государства Х. Лучше, если родственники или друзья вашего партнера связаны с Министерством обороны. Это полезно при оформлении документов. Обходятся они недешево, и Артур, как мне кажется, держал все текущие цены в уме. Но на чем же вы все повезете, спрашивал он. Как будет осуществляться доставка? Ну, это мое дело, отвечал я, мне и беспокоиться. Но он все качал головой. Не годится так срезать углы, полковник. Полковником Артур звал меня уже дюжину лет с первой встречи, а почему. Не знаю. В этом нет ничего хорошего. Сэкономишь на таком пустяке несколько долларов и потеряешь весь груз, да еще вляпаешься в неприятности. Сейчас я без труда могу устроить доставку через одну из этих новых африканских стран. Лучше просто помоги мне с оружием. Во время всего разговора Ганилон сидел рядом и потягивал пиво. Рожевородый и мрачный, он кивал в такт любому моему слову. Он не понимал по-английски и не имел представления о ходе переговоров. А по сути дела и не участвовал в них». Просто, следуя моим указаниям, он время от времени обращался ко мне на тари, и мы коротко переговаривались о какой-нибудь чепухе. Просто из вредности. Старина Артур был неплохим лингвистом и все старался определить место назначения груза. Всякий раз, когда мы заговаривали, он просто дрожал от любопытства, пытаясь определить язык. Наконец он стал кивать, словно это ему удалось. После дальнейших прений Артур покрутил головой и произнес: «Я тоже читаю газеты. Ваша публика может позволить себе потратиться на страховку». Так сказать, малость утешился, сдаваясь на мою милость. Но я ответил. «Нет, поверьте мне на слово. Эти автоматические винтовки сразу же исчезнут с лица земли, едва я их получу». «Неплохо звучит», — отвечал он. Особенно, когда не знаешь, где же они в конце концов вынырнут. Оставьте это на моей совести. Настойчивость — это одно, а упрямство — другое. Артур пожал плечами. Ладно, пусть, как вы сказали, это остается на вашей совести. А потом я рассказал ему, какие нужны мне патроны, и он, должно быть, уверился, что я не в своем уме. Он долго глядел на меня и никак не реагировал. Лишь минут через десять я заставил его обратить внимание на чертежи. Тогда он снова начал качать головой и забормотал что-то о серебряных пулях и инертных капсулях. Впрочем, деньги, универсальный арбитр, рассудили дело в мою пользу. — С винтовками и грузовиками проблем нет, — покачал головой Артур. А вот убедить руководство оружейного завода изготовить ваши патроны будет дорогим удовольствием. Он не решался даже заранее предположить, найдется ли такой. А когда я сказал, что цена не имеет значения, он расстроился еще больше. Раз я заказывал столь странные патроны, сертификат получателя не имел значения. Конечно, согласился я. Но мы же решили, что все это мое дело. Он вздохнул, пригладил щеточку усов и кивнул. Хорошо, мол, пусть все будет по-вашему. Ясное дело, он содрал с меня три шкуры. Раз во всем прочем я выгляжу вполне разумно, значит, о сумасшествии моем не может быть и речи, просто я занят дорогостоящей аферой. Подробности, конечно, интересовали его, но Артур явно решил не выказывать любопытства к столь сомнительному предприятию. Он просто хватался за любую возможность не связывать свое имя с моим проектом. А когда, наконец, подобрал нужных людей, как оказалось в Швейцарии, то просто горел желанием поскорее свести меня с ними и отмыть собственные руки от всего, кроме денег. Мы с Ганилоном отправились в Швейцарию по поддельным документам. Он был немцем. Я португальцем. Что там написали в моих собственных бумагах, меня не слишком интересовало. Сработаны они были отлично. Но немецкий паспорт Ганилону я выбрал потому, что этот язык ему дался бы легче прочих, а выучить, какой-то ему было необходимо. Кроме того, в Швейцарии всегда хватает германских туристов. Он справился с языком достаточно быстро. Однако мы договорились, что для истинных немцев и швейцарцев... Необходимо сочинить легенду, будто он вырос в Финляндии. В Швейцарии мы проторчали неделей три, пока качество патронов не стало удовлетворительным. Как я и ожидал, состав был абсолютно инертен в этой тени. Впрочем, сейчас от производителей требовалось лишь тщательно выполнять все мои указания. Серебро тоже обошлось недешево. Может быть, я и перестраховался. Просто в амбаре вокруг него попадаются твари, с которыми надежнее разделываться серебром, раз мне это по карману. Кстати, какая еще пуля лучше для короля, кроме золотой, конечно. Если мне придется пристрелить Эрика, оскорбление величия не произойдет. Когда настанет мой черед, будьте снисходительны и ко мне, братья. А потом я отпустил Ганилона попастись. В роль туриста он вжился, словно истинный ученик системы Станиславского. Я проводил его в Италию с фотоаппаратом на шее и отстраненным выражением лица, а сам вернулся обратно в Штаты. Вернулся? Да. Это запущенное жилище на склоне было моим домом почти десяток лет. Я возвращался в этот дом, когда попал в ту аварию, с которой все и началось. Попыхивая сигареты, я обозревал окрестности. В те времена дом не был заброшенным. Я всегда содержал его в хорошем состоянии. Все здесь было полностью оплачено: шесть комнат и пристроенный гараж на две машины, и семь акров вокруг, практически целый склон. В основном я жил тут один. Мне нравилось это место. Большую часть времени я проводил в кабинете и мастерской. Интересно, висит ли еще в студии деревянная гравюра «Море». Называлась она «Лицом к лицу». Два воина сошлись на ней в смертном поединке. Хорошо, если бы гравюра уцелела. Но я чувствовал, что надеяться на это не приходится. Быть может, все, что не успели украсть, пошло с молотка на покрытие налогов. Чего еще ждать от властей штата Нью-Йорк? Просто удивительно, что в доме не оказалось новых жильцов. Я наблюдал, чтобы удостовериться в этом. Клянусь пеклом, спешить некуда. Даже просто некуда податься. С Джерардом я связался сразу же, как только очутился в Бельгии. Я решил некоторое время не разговаривать с Бенедиктом, он запросто мог тем или иным способом атаковать меня. Джерард внимательно и осторожно вглядывался в моё лицо. Он был где-то в полях, похоже, совсем один. «Корвин?» — произнес он. «Верно. Ну, как дела у Бенедикта?» «Я обнаружил его там, где ты сказал, и освободил. Он собирался немедленно пуститься вдогонку за тобой, но я сумел убедить его, что мы расстались давно». «Раз ты сказал, что оставил его в беспамятстве, я решил, что так будет лучше всего. Да и конь его был совершенно измождён. Мы вернулись вместе в Увалон. С ним я оставался до похорон, а потом одолжил коня. Сейчас я возвращаюсь в Амбр». «Похорон? Чьих похорон?» Снова тот же оценивающий взгляд. «Ты в самом деле не знаешь?» Если бы я, черт побери, знал, то и не спрашивал бы. Его слуг. Их убили. Он уверен, что это сделал ты. Нет, — сказал я, — нет. Да это просто смешно. Зачем мне убивать его слуг? Я не понимаю. Бенедикт вернулся и почти сразу же стал разыскивать их, раз они не встречали его. А потом увидел, что они убиты, а ты и твой спутник исчезли. Теперь ясно, как все выглядело. А где обнаружили тела? Похоронены в неглубокой могиле в маленьком леске сразу за домом. Так, именно так. Лучше не упоминать, что я знал об этой могиле. «Какие у меня могут быть причины убивать его слуг? Об этом он подумал?» взвинтился я. «Он озадачен, Корвин. В высшей степени озадачен». И никак не может понять, почему ты не убил его, когда получил такую возможность, и почему вызвал меня, хотя просто мог бросить его связанным. Теперь я понимаю, почему во время поединка он называл меня убийцей, но ты сказал, что я никого не убивал, и просил тебе передать это ему. Сказал. Сперва он просто отмахнулся, как от пустой болтовни. Тогда я заметил, что ты казался абсолютно искренним и совершенно озадаченным. Похоже, его смущала твоя уверенность в собственной невиновности. Несколько раз он спросил, верю ли я тебе. И что ты ответил? Джерард опустил глаза. Клянусь пеклом, Корвин, во что я должен верить? Я вляпался в эту историю совершенно неожиданно. Мы ведь не встречались так долго. Тут он и глянул на меня. Есть и еще кое-что. Что же... «Почему ты вызвал на помощь именно меня? Ты забрал у Бенедикта полную колоду. Ты мог вызвать любого из нас». «Ты шутишь», — ответил я. «Нет, я жду ответа». «Хорошо». «Я доверяю только тебе». «Это все? «Нет». «Бенедикт не хочет, чтобы о его убежище стало известно в Амбаре». Я знаю, что только ты и Джулиан ведаете, где искать его. Джулиан мне не нравится, я не доверяю ему, поэтому пришлось обратиться к тебе». «А как ты узнал, что мы с Джулианом знаем о нем? Но «Он помог вам обоим, когда вы недавно попали в переделку на черной дороге и позволил остаться, пока вы не оправились. Об этом мне рассказала Дара». «Дара? Кстати, кто это?» «Сирота» ее родители работали у бенедикта она была там когда вы с джулианом оказались у него и ты послал ей браслет кстати ты вспоминал о ней там на дороге когда вызвал меня верно а в чем дело ни в чем я и в самом деле не помню ее а скажи почему ты удрал так внезапно ты ведь должен признать что вел себя именно как человек с нечистой совестью «Да», — ответил я, — «я был виноват, только не в убийстве. Я искал кое-что в Авалоне, нашел все, что нужно, и решил убраться в свояси Ты видел мой фургон, он был загружен. И я удрал до возвращения Бенедикта, чтобы не отвечать на те вопросы, которые он стал бы мне задавать. Клянусь пехлом, если бы я просто смывался, то не тянулся бы на грохочущем фургоне. Я бы мчался верхом, налегке и галопом. А что было в фургоне? Нет, ответил я. Я не хотел рассказывать Бенедикту и не хочу говорить тебе. он может все выяснить сам, если ему надо. Впрочем, это все для него не важно. Ему довольно знать, что я разыскивал в Валоне нечто и нашел. Там это не слишком ценится, но в другом месте все иначе. Так, понятно? Вполне, кивнул Джерард. Это имеет смысл. А теперь ответи на мой вопрос. Как ты полагаешь, убивал я его слуг? Нет, произнес он. Теперь я тебе верю. А Бенедикт? Что он теперь думает? Нападать на тебя, не поговорив, он не будет. Он засомневался, я это понял. Хорошо, уже что-то. Спасибо, Джерард. Мне пора. Подожди, Корвин, подожди. В чем дело? Как ты прошел сквозь черную дорогу? Ты разрушил ее там, где переезжал. Как тебе это удалось? Образ, сказал я. Если у тебя будут неприятности с этой дрянью, вспомни образ. Знаешь, иногда приходится вызывать его в памяти, если тени вокруг начинают разбегаться и все словно сходит с ума. Да, я пробовал, но ничего не получилось. Только нажил головную боль. «Эта штука не из теней?» «И да, и нет», — отвечал я. «Я знаю, что она такое. А ты просто был недостаточно тверд. Я бил образом, пока голова моя не стала рваться на части, я полуослеп от боли и вот-вот готов был потерять сознание. Но всё вышло наоборот. Стала разрываться дорога. Ощущения не из приятных, но всё сработало я запомню сказал джерард ты не хочешь переговорить с бенедиктом прямо сейчас нет ответил я сейчас он все еще переживает пусть понемногу остынет и поразмыслит над фактами все что знаю я знает теперь и он так что лучше пусть сам все выяснит не хочу нового поединка да на этот раз я замолкну надолго и буду сопротивляться всем попыткам связаться со мной «Но Амбар, Корвин, что станет с Амбаром?» Я опустил глаза. «Не становись на моем пути, Джерард, когда я вернусь. Поверь это, будут уже не игрушки». «Корвин, подожди. Хотелось бы, чтобы ты изменил свое решение. Не нападай сейчас на Амбр. Королевство сейчас слабее, чем когда-либо». «Мне очень жаль, Джерард. Только будь уверен, за последние пять лет я передумал на эту тему больше, чем вы, мои братцы, вместе взятые. Мне тоже очень жаль. Полагаю, теперь нам лучше расстаться. До свидания, Корвин. До свидания, Джерард». Я подождал несколько часов, пока солнце не исчезло за холмом, но не село, и дом погрузился в преждевременный сумрак. Раздавив последний окурок, я поднял пиджак, тряхнул и набросил на плечи. В доме признаков жизни заметно не было. За грязными и разбитыми стеклами никто ни разу не шевельнулся. Я медленно спускался по склону. Дом Флоры в Весчестере был продан несколько лет назад, и это меня не удивило — Оказавшись в городе, я проверил это просто из любопытства. Однажды даже проехал мимо. Исчезла причина, приковывавшая Флору к этой тени. Надзор завершился. Последний раз я видел ее в амбаре, вознаграждённой за долгую работу. То, что она так долго была рядом со мной, а я не знал о ней, даже не ощущал ее присутствия, несколько раздражало меня — Я подумал было связаться с Рэндомом, однако потом решил, что не стоит. Он мог помочь мне лишь рассказом о последних событиях в Амбаре. Это, конечно, неплохо, но не так важно. Я был достаточно уверен, что Рэндому можно доверять. В конце концов, в прошлом он уже оказывал мне кое-какую помощь. Конечно, отнюдь не из альтруизма, и все же он сделал для меня больше, чем следовало ожидать. Но это произошло пять лет назад. Он снова был вхож в Амбре и к тому же женат и может захотеть обеспечить свое положение. Я просто не знал, как поступить. Наконец, сопоставив возможные плюсы и минусы, решил, что лучше подождать и переговорить с ним лично, когда я вновь окажусь в городе. Я сдержал свое слово и не ответил ни на одну попытку связаться со мной. В первые две недели моего пребывания в этой тени, на земле моей ссылки, они случались почти ежедневно. Но с тех пор прошло несколько недель, и теперь меня больше не пытались тревожить. Зачем позволять кому-либо нанести удар по колесикам своего сознания? Нет уж, родные мои. Я подобрался к дому сзади, скользнул к окну, провел по нему рукавом. За домом я наблюдал три дня — Внутри не должно было быть никого. И все же я заглянул. Там, конечно, был бардак. Многое, понятно, отсутствовало, но кое-что еще оставалось на местах. Я двинулся вправо и толкнул дверь. Заперто. Я усмехнулся. Обойдя дом, я подошел к Патию, где находилась ниша. Девять кирпичей в бок, четыре вверх. Ключ был на своем месте. На обратном пути я потер его о пиджак, а потом отпер дверь и вошел. Повсюду пыль. Кое-где, правда, ее слой был потревожен. В камине валялись банки из-под кофе, обертки от сэндвичей и окаменелые остатки гамбургера. За мое отсутствие дождь проложил себе надежный путь по трубе. Я подошел к очагу и задвинул в юшку. Передняя дверь была взломана у замка. Я отдернул, и она, должно быть, оказалась заколоченной гвоздями. На стене прихожей была нацарапана непристойность. Я зашел в кухню. Здесь был полный кавардак. Все, что уцелело при грабеже, валялось на полу. Плита и холодильник исчезли. На полу остались лишь царапины от того, как их волокли. Я повернул назад в свою мастерскую. Тоже ограблено полностью. Проследовав далее, я с удивлением обнаружил в спальне собственную незастеленную кровать и два довольно дорогих кресла. Студия оказалась в более благовидном состоянии. Большой стол был завален хламом и мусором, но так было всегда. Раскурив сигарету, я подошел к нему и уселся рядом. Думается, он остался на месте лишь из-за своих габаритов. Все книги оказались на полках. Их крадут только друзья, А там я не поверил своим глазам, встал и подошел поближе. Дивная гравюра и оситоси мори висела на своем собственном месте. Чистая, суровая, элегантная, мощная. Подумать только, что никто так и не догадался уволочь самое ценное из моего состояния. Чистая? Я пригляделся, провел пальцем парами. Слишком уж чистая, Ни пылинки, ни соринки, совсем не так, как вокруг. Я поискал ловушку, не обнаружил. Снял гравюру с крючка и опустил вниз. Нет, стена под ней не была темнее, в точности такая же, как вокруг. Я поставил творение моря на стул у окна и возвратился к столу. Я был встревожен, на что, вне сомнения, некто и рассчитывал. Гравюру явно снимали, они ней позаботились, за это я был благодарен, и повесили обратно совсем недавно. Словно мое возвращение можно было предугадать. Такой причины вполне достаточно для мгновенного бегства. Но теперь бежать было уже неразумно. Если это ловушка, она, конечно же, готова сработать. Я вытащил автоматический пистолет из кармана пиджака и заткнул за ремень. Я и сам не собирался возвращаться сюда. Так получилось просто потому, что у меня вдруг оказалось свободное время. Значит, рассчитано было не на один день. Если я вернусь в свой прежний дом, то лишь за самой ценной вещью в нем. Поэтому надо сохранить ее и представить так, чтобы я в торопях ничего не заметил — а если заметил? Пока на меня еще не нападали, так что на ловушку не похоже. Что это значит? Весть. В каком-либо виде. Какая, от кого и где? Самым надежным уголком во всем доме, если он только не взломан, был сейф. Справиться с этим железным шкафом было вполне по плечу и сестрицам, и братьям. Я подошел к задней стенке, утопил панели и поднял ее. Набрав на циферблате нужную комбинацию цифр, отступил на шаг и открыл дверцу, когда таящий гольской тростью. Ничего не взорвалось. Неплохо. Правда, я и не ожидал взрыва. Внутри не было ничего особенно ценного. Несколько сотен долларов, какие-то документы, рецепты, письма. Конверт. Свежий, еще не пожелтевший и прямо на виду. Его я не помнил. Изящным почерком на нем было написано мое имя, но не шариковой ручкой. В конверте лежали письмо и карта. Письмо гласило. «Брат мой Корвин, если ты читаешь эти строки, значит, мы еще мыслим достаточно сходные, я в какой-то мере могу предугадывать твои поступки. Благодарю тебя за одолженную гравюру, одну из двух, на мой взгляд, возможных причин твоего возвращения в эту убогую обитель. Мне жаль возвращать ее. Должно быть, наши вкусы во многом схожи, она провисела в моих палатах уже несколько лет». Есть в этом изображении нечто, затрагивающее знакомую нам обоим струну. Возвращение гравюры, рассматривай как знак моей доброй воли и призыв к вниманию. Буду откровенен с тобой, ибо лишь тогда у меня есть возможность в чем-либо тебя убедить. Не стану просить прощения за содеянное, жалею лишь об одном, что не убил тебя, когда это следовало сделать». Дурацкое тщеславие. Время, может быть, и исцелило твои глаза, но я сомневаюсь, чтобы оно заметно изменило наши чувства друг к другу. Твоя записка Я вернусь лежит сейчас передо мной. Если бы я написал ее сам, то, безусловно, вернулся бы. Это мне ясно. Мы в чем-то похожи, и я жду твоего возвращения, жду без опасения. Ты ведь не дурак, и вернешься с силой. И вот где забылое тщеславие платит нынешняя гордость. Корвин, не ради себя, а ради королевства, я ищу мира с тобой. Теперь из теней Камбару все время приходят торды, и я не понимаю, откуда они берутся. Вся семья сплотилась вокруг меня против врагов, самых страшных за всю историю королевства. Я бы хотел, чтобы ты поддержал меня в этой борьбе. Если же нет, я прошу, чтобы ты на время воздержался от нападения на меня. Если ты решишь оказать мне содействие, никакой вассальной присяги от тебя не потребуется. Просто на время опасности признай мою власть. Тебе будут оказаны все положенные почести. Чтобы ты убедился, что я не лгу, свяжись со мной. Я не смог вызвать тебя через твой козырь, потому посылаю тебе свой. Не хотя твой ум учитывает возможность обмана с моей стороны, заверяю тебя, что это не так. Эрик, государь Амбара. Я перечел письмо и расхохотался. Для чего же, по его мнению, служат проклятие? Не выйдет, братец. Как благородно с твоей стороны вспомнить обо мне в минуту необходимости Я верю тебе. Верю, ведь все мы порядочные люди, но встреча наша произойдет по моему плану, не по твоему. Что же касается Амбра? Ну уж его я не забыл, что и докажу в свое время. Ты ошибаешься, Эрик, если думаешь, что необходим. Брось. Кладбище забито людьми, верившими, что их некому заменить. Впрочем... Я подожду и выскажу тебе все это прямо в глаза. Я запихнул его письмо и козырь в карман пиджака. Затушил сигарету в грязной пепельнице. А потом принес полотно из спальни, чтобы завернуть моих бойцов. Теперь они будут ждать меня в более надежном месте. Направившись к выходу, я еще раз задумался. А зачем меня в самом деле сюда занесло? мелькнула мысль о людях, которые знавали меня, когда я жил здесь, о том, что они обо мне думали, пытались ли выяснить, что со мной случилось. Этого я уже не узнаю. Начиналась ночь. На очистившемся небе разгорались первые звезды, когда я вышел из дома и запер за собой дверь. Зашел сбоку и положил ключ на место в нишу, а потом поднялся на холм. Когда я глянул вниз с вершины, дом как будто съежился в темноте, унылый и заброшенный, словно пустая пивная банка на обочине. Перебравшись через холм и наискосок спустившись по склону, я направился полем к месту, где оставил машину. Уж лучше бы я не оглядывался.